И все-таки мы не получали писем больше четырех месяцев. Вспомни, матушка, то письмо, что мы получили. Он кому-то надиктовал. Он там сам признается, что и читать выучился. А вот писать все-таки не умеет. И ты помнишь, он просил, чтобы о нем не беспокоились. И в конце января он будет в Париже. Да так-то оно так. Но ведь уже февраль, а его все нет. Тем скорее он должен здесь появиться. Мне еще почему-то кажется, что наш Габриэль вернется к этому же времени. В его последнем письме из Америки было что-то такое... Ой, какое счастье, матушка, если вся наша семья будет в сборе... -хо -хо. Да услышит тебя Бог, сынок, славно это будет для меня день. А ты хорошо помнишь отца, Агриколь? Я, по правде сказать... Я лучше всего помню его большую меховую шапку и усы, которых я до смерти боялся. Меня могли с ним примирить только красная ленточка креста на белых отворотах мундира и блестящая рукоятка его сабли. Не правда ли, матушка? Ой. Матушка, да что это с тобой? Да ты никак плачешь. Бедняга Бодуэн. Как он, я думаю, страдал в этой долгой разлуке. В его-то годы Шестьдесят лет. Ах, сынок. Мое сердце готово разорваться, когда я подумаю, что он и здесь найдет те же нужду и горе. Мама, да что ты говоришь? Сама я больше ничего не могу заработать. Ну, а я-то на что? Ну, мама, разве этой комнаты не хватит на тебя и на него? Только, мама, раз дело зашло о хозяйстве... Позволь мне сказать одно словечко. Раз батюшка и Габриэль вернутся, тебе не надо будет ставить столько свечей и заказывать обеден, не правда ли? Тогда на эти деньги отец и сможет иметь каждый день бутылочку вина и табаку на трубку. А по воскресеньям мы будем угощать его обедом в трактире.